Глава 19. Четверг, 19 июня. Воскресенье, 29 июня. Микаэль провёл 2 дня, изучая свой материал и ожидая сообщения о том, выживет ли Генрик Вангер. Он поддерживал постоянный контакт с Дирком Фруде. В четверг вечером адвокат пришёл к нему домой и сообщил, что на данный момент кризис, похоже, миновал. Он слаб. Но мне сегодня позволили с ним немного поговорить. Он хочет как можно скорее повидать вас. В результате накануне праздника летнего солнцестояния, около часа дня, Микаэль поехал в больницу Хедестада и отыскал отделение, где лежал Генрик Вангер. Тут путь ему преградил рассеженный биргер Вангер и начальственным тоном заявил, что посетителей к Генрику Вангеру не пускают. Микаэль спокойно остался стоять, разглядывая муниципального советника. Странно. Генрик Вангер послал за мной и чётко сообщил, что хочет со мной сегодня встретиться. Вы не являетесь членом семьи, и вам тут нечего делать. Вы правы. Я действительно не являюсь членом семьи. Однако я действую по прямому указанию Генрика Вангера и подчиняюсь исключительно его приказам. Дело вполне могло дойти до бурной перепалки, но в этот момент из палаты Генрика как раз вышел Дирк Фруда. О, вот и вы. Генрик только что про вас спрашивал. Фруда открыл дверь, и Микаэль мимо Биргера Вангера прошёл в палату. За эту неделю Генрик Вангер, казалось, постарел лет на 10. Он лежал с полуприкрытыми глазами, из носа торчала кислородная трубка. Волосы были в большем беспорядке, чем когда-либо. Медсестра придержала Микаэля за руку и предупредила: "2 минуты, не больше, и не волнуйте его". Микаэль кивнул и сел на стул для посетителей так, чтобы видеть лицо Генрика. Чувствуя странную нежность, он протянул руку и осторожно прикоснулся к бессильной кисти старика. Генрик Вангер проговорил прерывисто слабым голосом: "Новости" Микель кивнул. Я отчитаюсь, как только вам станет немного лучше. Загадку я пока не разгадал, но обнаружил новый материал и проверяю некоторые ниточки. Через неделю или две я смогу сказать, куда они ведут. Генрик попытался кивнуть, но скорее моргнул в знак того, что всё понял. А мне надо на несколько дней уехать. Брови Генрика сдвинулись. Нет. Я не покидаю корабль. Мне надо поехать, чтобы привести расследование. Я договорился с Дирком Фруде о том, что буду отчитываться ему. Вы не против? Дирк мой поверенный во всех отношениях. Микаэль, внуки внул. Микаэль, если я не выберусь, я хочу, чтобы ты закончил работу в любом случае. Я обещаю довести дело до конца. Дирк имеет все полномочия. «Хенрик, я очень хочу, чтобы вы поправились. Я на вас ужасно разозлюсь, если вы вздумаете умереть, когда я так далеко продвинулся в работе». «Две минуты», — сказала медсестра. «И я должен идти. Когда я зайду в следующий раз, мне бы хотелось поговорить с вами подольше». В коридоре его поджидал Биргер Вангер, а он сказал, что он не мог. Когда Микаэль вышел, тот остановил его, положив руку ему на плечо. Я хочу, чтобы вы больше не беспокоили Хенрика. Он тяжело болен, и его нельзя тревожить и волновать. Я понимаю ваше беспокойство и разделяю его. Я не буду волновать Хенрика. Все понимают, что Хенрик нанял вас, чтобы посодействовать ему в его маленьком хобби насчёт Харрет. Дирк Фруде сказал, что перед тем, как у Хенрика случился инфаркт, он очень разволновался во время одного из разговоров с вами. Дирк сказал, будто вы думаете, что спровоцировали инфаркт. Больше я так не думаю. У Хенрика Вангера было сильное обизвестивление сосудов. Он мог получить инфаркт всего лишь пойти в туалет. Вам ведь это сейчас тоже известно. Я хочу иметь полную информацию обо всех этих глупостях. Вы копаетесь в делах моего семейства, как я уже говорил, я работаю на Хенрика, а не на семейство. Бергер Вангер явно не привык к тому, чтобы ему показывали фигу. Он некоторое время смотрел на Микеля взглядом, который должен был, вероятно, внушать трепет, но в основном делал его похожим на надутого лося. Потом Бергер Вангер развернулся и прошёл в палатку Хенрика. Микелю стало смешно, но он сдержался. Было бы неуместным смеяться в коридоре больницы рядом с палатой, где Хенрик борется со смертью. Но Михаэлю вдруг вспомнилась книжка Леннарда Хюленда со стихами о каждой букве алфавита. В 60-х годах её читали для детей по радио, и он по какой-то непонятной причине заучил её наизусть, когда учился читать и писать. В памяти всплыла строфа о букве Л. Лось один в лесу остался, Он стоял и улыбался. На выходе из больницы Микаэль столкнулся с Сисильей Вангер. Он многократно пытался звонить ей на мобильный телефон после её возвращения из прерванного отпуска, но она не отвечала. Каждый раз, когда он пытался зайти к ней, её не оказывалось дома. "Привет, Сисили", сказал он. "Прими моё сочувствие по поводу Генрика". "Спасибо", кивнув, ответила она. Микаэль попытался понять, как она настроена, но не уловил с её стороны ни тепла, ни холода. "Нам надо поговорить", сказал он. "Извини, что я отсекла тебя таким образом. Я понимаю, что ты злишься, но сейчас я совершенно не в себе". Микаэль удивлённо заморгал, но потом понял, на что она намекает. Он поспешно взял её за руку и улыбнулся. "Подожди, ты меня неправильно поняла. Я вовсе не сержусь на тебя". Я надеюсь, что мы можем оставаться друзьями, но если ты не хочешь со мной общаться, если ты так решила, то я готов это принять. Я плохо умею сохранять отношения, сказала она. Я тоже. Давай выпьем кофе, он кивнул в сторону больничного кафетерия. Сицилия Вангер заколебалась. Нет, не сегодня. Я хочу навестить Хенрика. Ладно, но мне всё-таки необходимо с тобой поговорить. Чисто по делу. Что ты имеешь в виду? Насторожилась она. Помнишь, когда мы впервые встретились? Ну, когда ты пришла ко мне в январе. Я сказал, что тот наш разговор будет не для печати, и что если мне придётся задавать тебе настоящие вопросы, я предупрежу. Это касается Харрет. Лицо Сесилии Вангер внезапно вспыхнуло злобой. Проклятый подонок. Сесилия Я обнаружил вещи, о которых мне просто необходимо с тобой поговорить. Она отступила на шаг. Ты разве не понимаешь, что все эти детские поиски проклятый Харрид для Гендрика всего лишь трудотерапия? До тебя что, не доходит, что он там сейчас, может быть, умирает? И последнее, в чём он нуждается, так это чтобы его снова волновали и вдыхали в него ложные надежды. Она умолкла. Возможно, для Гендрика это и хобби. Но я сейчас обнаружил больше нового материала, чем кто-нибудь выкопал за последние 35 лет. В расследовании существуют открытые вопросы, и я работаю над ними по заданию Хенрика. Если Хенрик умрёт, всему этому проклятому расследованию моментально придёт конец. Тогда тебя сразу же отсюда вышвырнут, сказала Сеси Левангер и прошла мимо него. Всё было закрыто. Городstadt практически полностью опустел, а население, похоже, разъехалось праздновать день летнего солнцестояния на свои дачи. Под конец Микаэль всё же нашёл работающее кафе при городской гостинице, где смог заказать кофе с бутербродом и почитать вечерние газеты. Ничего существенного в мире не произошло. Он отложил газеты и задумался о Сесилии Вангер, не Генрику, не Дирку Фруде. Он не рассказывал о том, что окно в комнате Харлетт Открыла именно она. Он боялся навлечь на неё подозрения и меньше всего ему хотелось навредить ей. Но рано или поздно этот вопрос нужно будет задать. Просидев в кафе час, Смекаели решил отложить все проблемы в сторону и посвятить праздничный вечер чему-нибудь не связанному с семейством Вангер. Его мобильный телефон молчал. Эрика куда-то уехала развлекаться со своим мужем, и поговорить ему было не с кем. Он вернулся на остров около 4 часов и принял ещё одно решение бросить курить. Со времён службы в армии он регулярно тренировался как в спортзале, так и совершая пробежки по южному берегу озера Меллерен. Но забросил тренировки, когда начались проблемы с Хансом Эриком Веннерстрёмом. Только в тюрьме он снова начал качать мышцы. в основном, чтобы отвлечься. Но после освобождения опять расслабился. Пора было набирать форму. Он решительно надел тренировочный костюм и совершил медленную пробежку по дороге до домика Готфрида, свернул к укреплению и усложнил себе задание бегом по пересечённой местности. Микаэль не занимался ориентированием со времён армии, но ему всегда больше нравилось бегать по лесу, чем по ровным дорожкам. От изгороди хозяйства Эстергорд он вернулся обратно в селение. На последних шагах к своему домику он уже тяжело дышал и чувствовал себя совершенно разбитым. Где-то около 6:00 он принял душ, сварил картошку и вынес на шатки столик возле дома с селёдкой в горчичном соусе, зелёный лук и яйца. Он налил рюмку водки и за неимением компании выпил в одиночестве. Затем открыл детектив "Вел Макдермит, поющий русалки". В 7 часов к нему пришёл Дирк Фруда и тяжело опустился на садовый стул напротив. Микаэль налил ему водки. "Кое-кто сегодня был вами возмущён", сказал Фруда. "Я это понял. Бергер Вангер придурок. Я знаю. Но Сисилия Вангер далеко не глупа, а она вне себя", Микаэль кивнул. "Она требует от меня проследить за тем, чтобы вы прекратили копаться в семейных делах. Понятно". "И ваш ответ?" Диркфруде посмотрел на рюмку с водкой и внезапно осушил её. Мой ответ. Генрик дал чёткие инструкции относительно того, что он хочет, чтобы вы делали. Пока он их не изменил, вы работаете согласно составленному нами контракту. Я надеюсь, что вы будете изо всех сил стараться выполнить свою часть условий контракта. Микаэль кивнул и взглянул на небо, которое начало затягиваться тучами. Надвигается гроза, сказал Фруде. Если будет штормить слишком сильно, я вас поддержу. Спасибо. Они немного помолчали. Можно мне ещё лёнку, спросила адвокат. Буквально через несколько минут после того, как Дирк Фруде отправился в осваясе перед домиком Микаэля, затормозил автомобиль Мартина Вангера и припарковался у обочины. Мартин подошёл и поздоровался. Микаэль пожелал ему приятного праздника и спросил: Не хочешь ли он лёмочку? Нет, мне лучше воздержаться. Я заехал только переодеться, а потом поеду обратно в город, чтобы провести вечер с Эвой. Микаэль молча ждал продолжения. Я разговаривал с Сисилей. Она сейчас немного нервничает. Они с Генриком очень близки. Надеюсь, вы простите её, если она наговорит чего-нибудь неприятного. Я очень хорошо отношусь к Сесилии, ответил Микаэль. Это понятно. Но с ней бывает трудно. Я только хочу, чтобы вы знали, она категорически против вашего копания в прошлом семьи. Микаэль вздохнул. Похоже, все в Хедестаде уже поняли, для чего Хенрик его нанял. А вы? Мартин Вангер развёл руками. Хенрика держим этой историей с Харрилет уже не одно десятилетие. И я не знаю, Херет была мне сестрой, но прошло столько лет, все это ушло уже так далеко. Дирк Фруде сказал, что у вас железный контракт, разорвать который может только сам Хенрик, но боюсь, что в его теперешнем состоянии это принесло бы больше вреда, чем пользы. Значит, вы хотите, чтобы я продолжал? Вам удалось что-нибудь сделать?» Извините, Мартин, но если я что-нибудь расскажу вам без разрешения Хенрика, это будет нарушением контракта. Не понимаю. Он вдруг улыбнулся. В Хенрике есть что-то от заговорщика-теоретика. Но главное, я хочу, чтобы вы не вселяли в него ложных надежд. Это я обещаю. Я излагаю ему лишь факты, которые могу подтвердить документально. Отлично. Кстати, вот ещё что. У нас имеется другой контракт, о котором тоже надо подумать. Поскольку Генрик заболел и не может выполнять свои обязанности в правлении Миллениума, я должен его там заменить. Микаэль ждал, что дальше. Нам, вероятно, надо созвать правление и обсудить ситуацию. Это хорошая мысль. Однако, насколько я понимаю, уже решено, что следующее заседание правления состоится только в августе. Я знаю, но «Может быть, нам следует перенести его поближе?» Микаэль вежливо улыбнулся. «Возможно, но вы обращаетесь не по адресу». «В настоящий момент я в правление Миллениума не вхожу. Я покинул журнал в декабре и не имею никакого влияния на решение правления. По этому вопросу вам лучше обратиться к Эрике Бергер». Такого ответа Мартин Вангер не ожидал. Немного подумав, он встал. Вы, конечно, правы. Я с ней поговорю. На прощание он похлопал Микаэля по плечу и направился к машине. Микаэль задумчиво смотрел ему вслед. Ничего конкретного сказано не было. Но в воздухе явно нависла угроза. Мартин Вангер положил на чашу весов Миллениум. Через некоторое время Михаил налил себе ещё водки и взялся за книжку Вэл «Well Макдермид. Около 9:00 появилась пятнистая кошка и потёрлась о его ноги. Он поднял её к себе на колени и почесал за ушами. "Значит, будем скучать в праздничный вечер вдвоём", сказал он. Когда начали падать первые капли дождя, он вошёл в дом и лёг спать. Кошка предпочла остаться на улице. Лизбет Салндер извлекла из подвала свой мотоцикл и посвятила праздничный день его обстоятельной проверке. Kawasaki с двигателем в 125 кубов был, возможно, не самым крутым мотоциклом на свете, но он принадлежал ей, и она умела с ним обращаться. Салндер собственна вручную перебрала его, гайку за гайкой, приведя в порядок до предела возможного и ещё чуть-чуть сверх того. После обеда она надела шлем и кожаный комбинезон и поехала в больницу Эппельвикен, где провела вечер в парке вместе с матерью. Она ощущала некоторое беспокойство и угрызения совести. Мать казалась более рассеянной, чем когда-либо. За проведённые вместе 3 часа они обменялись лишь несколькими словами, и у неё осталось впечатление, что мать не понимает, с кем разговаривает. Микаэль потратил несколько дней на то, чтобы вычислить машину, маркировка которой включала бы буквы А, С. Изрядно помучившись и, в конце концов, проконсультировавшись с бывшим автомехаником из Хедестада, он установил марку машины «Форт Англия». Посредственная модель, о которой он прежде и не слышал. Затем он связался со служащим из бюро регистрации автотранспорта и попробовал заказать список всех фордов в Англии, которые в 1966 году имели регистрационные номера ASZ с чем-то. Но ему ответили, что подобные археологические раскопки в реестре, вероятно, возможны, однако потребовали бы слишком много времени, и к тому же данная информация является в некотором роде закрытой. Только через несколько дней после праздников Микаэль вновь одолжил «Вольво» и двинулся на север по дороге Е4. Он никогда не любил быстрые езды и вел машину спокойно. Перед самым Хернёссанским мостом он остановился и выпил кофе в кондитерской Вестерлунда. Следующую остановку он сделал в Умео, где заехал в мотель и съел комплексный обед. Купив автомобильный автомобиль, Атлас, он добрался до Шелефтео, откуда свернул налево, к Нурщо. К шести часам он был на месте и остановился в гостинице Нурщо. Поиски он начал прямо с раннего утра. В телефонном справочнике дерево обделочной фабрики не оказалось, а девушка лет двадцати, сидевшая за стойкой администратора, о таком предприятии никогда не слышала. «У кого бы мне спросить?» На секунду растерявшись, девушка... росиала и сказала, что позвонит отцу. Через 2 минуты она вернулась с сообщением, что деревообделочную фабрику в Нурще закрыли в 80-е годы. Если Микаэлю хочется поговорить с кем-нибудь, кто знает о предприятии больше, ему стоит обратиться к некоему Бурману, который работал там мастером, а теперь живёт на улице Сулвендан. Нурще оказался маленьким городком, и главная улица удачно названная Стургатан, то есть большая улица, пронизывала его насквозь. Тут размещались магазины, а на параллельных улицах жилые дома. На въезде в Нур-Сё с восточной стороны находились небольшой промышленный район и конюшня. На выезде на запад располагалась необыкновенно красивая церковь. Микаэль отметил, что в свои храмы в городке имели миссионеры и пятидесятники. Афиша на доске объявления автобусной остановки рекламировала Музей охоты и лыжного спорта. Старая афиша сообщала о том, что на праздниках тут пела Вероника. И с конца в конец городок можно было пройти примерно за 20 минут. Улица Сульвендан находилась в пяти минутах ходьбы от гостиницы и состояла из частных домов. На звонок Микаэля Бурман не открыл. Была половина десятого, и Микаэль решил, что хозяин либо ушёл на работу, либо, если он на пенсии, просто отправился по своим делам. Следующим номером его программы стал хозяйственный магазин на Стургаттен. Микаэль рассудил, что сюда время от времени приходят все живущие в Нурщё. В торговом зале было два продавца. Микаэль выбрал того, что постарше, лет 50 на вид. Здравствуйте. Я разыскиваю пару, которая, по всей видимости, жила в Нурще в 60-х годах. Муж, возможно, работал на деревообделочной фабрике. Как их зовут, я не знаю, но у меня есть две фотографии, снятые в 66 году. Продавец долго и внимательно изучал снимки, но в конце концов покачал головой, заявив, что не узнаёт ни мужчину, ни женщину.